Однако не осмелился ничего сказать, раздевая его. Вся одежда промокла насквозь. Впоследствии шляпу нашли на уступе холма, обращенном к долине. Непостижимому уму, как ухитрился он в темную, дождливую ночь взобраться туда, а не сорвавшись. Он лег в постели, проспал долго. Слуга застал его за столом, когда утром на его зов принес кофе.